Глава 10. Схимник Александр. У каждого крестьянина, наверное, есть свой любимый храм, в котором он чувствует себя более дома, чем дома. Для кого-то это храм, в который он впервые осознанно пришёл познакомиться с Богом. Для кого-то храм, в котором он был крещён или в который ходили его родители, деды и прадеды. Для кого-то любимым становится храм в котором он вполне чувствует благодатный Божий ответ на искреннюю сердечную молитву. У меня тоже есть любимый храм, даже два. Оба во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Один находится на моей духовной родине, в селе Покровском, другой на Святой горе Афон, в русском Свято- Пантелеимоновом монастыре. Первый я люблю потому, что с ним у меня связано всё, что есть ценного в моей жизни: обретение Бога, духовного отца, жены, семьи, новой во Христе жизни, потому что в нем я несу церковные послушания, пою Богу моему, да неж здесь есть. Словом, понятно, почему я люблю Покровский храм в селе Покровском. Почему я люблю Покровский храм в Пантелеимоне, я понять не могу. Там есть и более величественный главный собор монастыря, Кириакон, во имя святого великомученика Пантелеимона. Вообще, на Афоне есть множество самых разнообразных храмов, величественных соборов и маленьких экклесий. Но ни один из них не притягивает меня к себе так, как венчающий собой келейный корпус северной стены монастыря, непримечательный ни по архитектуре, ни какой-либо харизмой древности и многовековой намоленности, длинный и широкий, как ангар, док предельный храм Покрова, но лучше по порядку. Погостив пару дней в скиту у радушного отца Никифора, отец Флавиан собрался отправиться в Пантелеимон, Тем более, что диамонитерионы у нас были выправлены на этот монастырь. И к тому же мы везли с собой туда из Москвы различные посылки и передачи. После службы и трапезы мы с Игорем вновь загрузили нашу с Флавианом поклажу в кузов пикапа. Отцы Флавиан и Никифор вновь исполнили прощальный вальс бегемотиков, троекратно обнявшись и расцеловавшись в заросшие седыми бородами щёки, мы залезли на свои сиденья в машине и поехали. Батюшка повернулся, сидящий за рулем Игоря к Флавиану. «Отец Никифор благословил меня с вами на гору идти, если соберетесь, для помощи и вообще, так что звоните, когда пойдете, я приеду». «Спаси его, Господи!» — перекрестился Флавиан. «Мне ведь старый медведь ничего не сказал, чтобы избежать благодарностей. Ну да ладно, будем в долгу». Полтора часа по афонским серпантинным дорогам то пыльными то каменистым, то бетонированным, с их подъёмами и резкими поворотами, спусками на тормозах и медленным переваливанием колёс через водостоки в ущельях, прилично утомили моего батюшку. Поэтому, когда на очередном спуске Игорь приостановил машину, показав право на видневшуюся сквозь листву крышу и сказал: "Смотрите, отче, это мельница преподобного Силуана, не хотите выйти и посмотреть поближе?" Плавиан только вздохнул. Что-то я притомился, брат Игорь. Вы с Алексеем сходите, если хотите, а я как-нибудь потом. Отче честный стрепекнулся я. Значит, потом вместе и придём или приедем. Поехали, Егорёк. А сюда можно и пешком от Пантелеимона, до него метров 600 осталось, сказал Игорь, трогая машину с места. Вот и хорошо, отозвался Флавиан. Значит, потом вместе пешочком и притопаем. Наконец-то мы добрались до Пантелеймона. В Архандарике деликатный послушник Георгий поставил нам на стол еблагию, какой был рассыпчатый лукум, но просто таял во рту. В то время, пока седой, взлохмаченный Архандаричей, добрый отец Иннокентий оформлял наши дьямони Терионы и подбирал нам кельи. Едва мы закончили с лукумом и кофе, как он позвал нас и выдал ключи. Вам, батюшка, как монаху и священнику, естественно, одноместное келья на этом этаже. Вам он протянул мне ключ. Так ни монаху, и ни священнику тоже одноместное, и тоже на этом этаже. Сейчас свободных келий хватает. Так что располагайтесь и отдыхайте до службы. Игорь понёс флавианову поклажу к нему в келью. Я свои пожитки в свою. Пойдя в помещение, предназначенное быть мне жилищем в течение нескольких следующих дней, Я положил рюкзак на пол и огляделся. Келья показалась мне знакомой. Кровать у окна, в изголовье небольшие софринские иконы Казанской Божьей Матери и Великомученика Пантелеимона. Вспомнил. Это же та самая келья, которая досталась в прошлый раз Флавиану и благоухала миром из так и не найденного нами источника. В этот раз миром не пахло. Пахло свежим морским воздухом из открытого окна, Разбавленным дизельным выхлопом трактора, с грохотом сгребающего прямо под моим окном щебёнку, в монастыре активно шли строительно-восстановительные работы. Разложив по местам временно дислокации свой немногочисленный скарб, я вышел в коридор и направился в келью к Флавиану, чтобы успеть попрощаться с отъезжающим в свой скит Игорем. Однако Игоря я уже не застал. Аминь. В ответ на мое традиционное молитвенное приветствие при входе в келью ответил мне Флавиан. «Игорь уехал. Кланялся тебе. Просил извинить за то, что торопится. Тебе не кажется, что здесь какой-то знакомый запах?» Я принюхался. «Конечно. В келью у Флавиана опять пахло миром. Едва мы рассортировали посылки и передачи, отложили отдельно те, которые предназначались друзьям в Пантелеймоне, убрали обратно в сумку все остальное». И Флавиан вознамерился прилечь, чтобы успеть отдохнуть перед вечерней, как в дверь постучали, и знакомый голос произнес уставную молитву. «Молитвами святых, отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже нас, помилуй нас!» «Аминь!» — ответил Флавиан, открывая дверь. В келью вошел радостно улыбающийся отец Крама. «Ну, здравствуйте, здравствуйте, отцы!» — приветствовал он нас, обнимая поочередно. «Слава Богу, добрались!» Я всего лишь сын, вздохнул я, зато духовный. Да ладно, прибедняться, смеялся отец Кма. Опять детей у кого? А, ну да, ретировался я с этой точки зрения, конечно. Отец Кма обратился к нашему гостю Флавиан. Тут тебе посылки передали. Вот, держи. Это пакет с дисками, это книги, а это письмо. Спаси Христос отче Флавиан. Олька, я теперь не кма, а Схимонаха Александр. Уже третий месяц пошёл, как постригли. Ого, не смог я сдержать удивлённый возглас. Как это можно, отче? Теперь теперь прикасаться-то можно? Можно, улыбнулся Схимонаха Александр. Нечаянно так получилось. Сверзлся я со строительных лесов немножко, ну и думали, что не выживу. Решили пока в сознании схиму постричь и постригли. «А я, видишь ли, теперь опять по лесам лазаю. Такое уж у меня послушание. Пойдемте ко мне в коптерку, пока до вечерней службы время есть. Я вас настоящим китайским чаем угощу. Вы такого, небось, еще и не пробовали. Улун называется. Мне его один иеромонах из России привез». «Лао-ди!» — воскликнул я. «То есть отец Дмитрий?» «Точно!» — удивился отец Александр. «А вы его знаете?» «Три дня назад в Симеоновской келье познакомились», — ответил Флавиан. «Он там для нас мастер-класс по чайной церемонии устроил. Алексей, мне кажется, сразу горячим сторонником гун-фу-ча стал». «А что? Между прочим, в чайном листе содержится 584 микроэлемента. Столько ни в одном растении больше нет», — откликнулся я. «Это мне сам Авва Дмитрий сказал». «Ну, тогда пошли эти микроэлементы в Иссенском чайнике заварим», засмеялся схемонах Александр. «Пошли!» Со вздохом, поднявшись со стула, согласился Флавиан. Коптерка схемонах Александра оказалась достаточно просторным помещением, с балконом и отдельным туалетом, что немаловажно при серьезном чаепитии. Увидев на столе уже знакомый чайный столик чабань со стоящими на нем правильными сосудами, Я удовлетворенно отметил, и здесь вссиял свет просвещения великого Лауди. Отцы с нескладительно улыбнулись. Когда настоящий северофудзиянский улун был заварен и налит по чашечкам уже примерно по четвёртому разу, благоговейную тишину чайного действа нарушил Флавиан. "Я заметил, отче", обратился он к отцу-схимонаху. "За эти полтора года вы много успели отреставрировать и отстроить заново". С Божьей помощью, отче, ответил отец Александр, прихлёбывая чай из пиалышки. Кризис этот, конечно, несколько расстроил наши планы на реставрацию, но в целом процесс идёт стабильно. Ты бы видел, какой теперь у нас келейный корпус, сплошное евро. Кельи отделаны по высшему классу, с отоплением, с умывальниками, не хуже, чем в Ватопеде. Да, подтвердил кивнув головой мой батюшка. В Ватопеде круто, сам видел. А вообще-то, как ты мыслишь? Монахом-то оно надо? Это самое евро. Да знаешь, отче, поставив чашечку на чебань, ответил скит монах. Ты, честно говоря, прямо в десяточку попал. Самое больное моё место. Я с этим вопросом и сам никак не разберусь. Ведь Сергий Радонежский, Серафим Саровский и наш Силуан Афонский без всякого евро спасались и святости достигали. Уже не говоря про пустынников и отшельников. включаясь в древних караулитов, отшельников, живущих на труднодоступных скалах Афонской караулей. Даже напротив, вся традиция монашеского подвижничества категорически противится излишнему комфорту для монахов, считая этот комфорт явлением расслабляющим, омервшляющим по годам для аскетов, чей девиз относительно плоти точно выражен батюшкой Саровским Серафимом: угнетаю угнетающего мя. А нынешняя жизнь в монастырях Причем, как на Афоне, так и в России, да, возможно, и по другим местам, все больше тяготеет к удобствам и комфорту, вроде бы для того, чтобы мирские заботы не отвлекали от духовной жизни. Центральное отопление и водопровод давно отменили колку дров и таскание воды из колодцев, не говоря уж про теплые туалеты, электроплиты и холодильники. Вы ведь читали в житии, сколько мешков муки старец Силуан на своих плечах по лестницам на мельнице перетаскал. Сейчас этого не нужно, муку готовую покупаем, а сама мельница заброшенная стоит. А если и нужно грузы куда-нибудь наверх поднимать, то сейчас каких только электроподъемников не придумано, только кнопки нажимай. Потихоньку превращаются многие монастыри из обители подвига в этакие дома молитвы и отдыха. И новоприходящие в них братья часто ищут не такое место, где наставники молитвы сильнее или богослужения благодатнее. а такое, где удобств больше, трапеза обильнее разнообразия, где настоятель мобильники не запрещает, аудио-видеоплееры да ноутбуки. Поэтому, как уже многие монахи и греки мне говорили, сейчас греческие юноши не очень-то в дальние скиты до бедной монастыри идут, больше норовят в большие прибрежные обители, где посытнее да покомфортнее и куда родственникам проще приехать их навестить. Ты думаешь, почему сейчас почти все греческие монастыри к себе русских послушников брать начали? Ведь еще недавно не было так. А сейчас практически в каждом из афонских монастырей где двое, где пятеро, а в Дахиаре даже около десяти русских иноков подвизаются. Коруля недавно и вовсе русской стала, после того, как там последний из сербских монахов скончался. Причем если из деревень греческих еще приходят молодые ребята на Афон и остаются, То из Афины или Салоников редко кто больше года на Святой горе удерживается. Очень уж изнеженная миром нынче молодёжь пошла. Для них уже и в ракелии недостаточно комфортно. Однако грустно, не выдержал вздохнул я. Не то слово, Алексей с болью в голос отозвался отец Химонах. Глядя, как наша обитель и другие афонские монастыри всё комфортнее обустраиваются, я уже не раз думал, а для монахов ли мы строим? И пойдут ли наши строительные труды на потребу греховному миру, когда он сюда, как отцами предсказано, перед концом ворвётся? Не станут ли эти еврокельи номерами отелей и апартаментами? Не грядёт ли уже скоро это время, что и помолиться-то как следует не успеем в этих строительных заботах? Не для того ли мир сейчас столь щедро все эти строительные работы спонсирует под предлогом заботы о сохранении Афона как всемирного культурного наследия? Не только один Евросоюз уже сколько миллионов евро сюда загнал, не считая других получастных и частных фондов и благотворителей. Все ли они так во хрестау веровали, что громадные деньги на ремонт афонских монастырей сюда переводят? А не является ли это для многих из них перспективом вложений средств в будущий туристический бизнес? Ведь по законам того же Евросоюза, если его средства в какой-либо недвижимости некий процент превышают, То ли евросоюз на эту недвижимость право собственности предъявить может, а с другой стороны, раздаёт нам Господь возможность отремонтировать всё получше. Так разве не должны мы, монахи, эту возможность вполне использовать? Где тут та грань, за которую переходить нельзя? Вот и крутится в голове все эти мучительные для меня вопросы, и не нахожу я пока на них ответов, отцы. Да уж, нарисовал ты отче таких страшилок, что я теперь спать не смогу. откровенно загрустил я. Знаешь, отче, неторопливо заговорил Флавиан, повернувшись к отцу Александру. Я так думаю, что чего уж Господь нам во спасение пошлёт, того мы отвратить не сможем, как бы не хотелось. Главное помнить, что всё, что к нам извне приходит, есть лишь проявление его божественной к нам любви. Каким бы оно скорбным для нас не было. И гулаг сталинский тоже Не утерпев, вставил я. «И ГУЛАГ тоже, Леша», — ответил Флавиан. «Я и сам вместить этого не способен был, пока не изучил подробно состояние церковной и мирской жизни в России перед революцией, пока не увидел, какой ужасающий уровень бездуховности, а порой и просто безверия, царил в среде русского духовенства и монашества, не говоря уже о мирянах». «А Господь все это духовное болото так встряхнул», Что многие безбожники от скорбей да мучений в лагерях возмолились, да покаялись и от сеи души к Богу обратились. Ну а те, кто веру имел тогда, кто пострадал вообще невинно, не мог я успокоиться. Ну а те, кто за веру пострадать подобился или невинного гонения со смирением притерпел, те вообще от Бога венец славы мученический получили. Моим теперь молимся и их ходатайство за себя перед Господом просим. Нам учеников и исповедников российских. Наше дело исполнять Божью заповедь и любви везде, куда бы нас Господь ни привёл, в миру ли, в монастыре или в лагере, в каких бы внешних обстоятельствах мы ни очутились. И тогда Царство Божие будет внутри нас. Понял, отче, смирился я с неоспоримой логикой батюшкиных слов. Ты прав, как всегда. Дело не в моей правоте, Лёша. Спокойно продолжал Флавиан. Дело в непостижимом для нас, но непреложно благом промысле Божьем. Надо искренне доверять Богу и не сомневаться в его любви к нам, этой любви не достойным. Ну да, вспомнил я. Он мне так же сказал: "Богу виднее, доверяй ему". Кто сказал? Не понял отец Александр. Феологис, вздохнув, ответил я. А кто это, Феологис? спросил Схимонах. Он здесь ны или там, в России? Это Лёшкина очень личное, отче, ответил за меня Флавиан. Не стоит об этом. Ну прости, смутился Схимник. Я не знал. Да что ты, ничего. Это ты меня прости за смущение, отче. Смутился теперь я. Так, братиям, поднял палец Флавиан. Если не ошибаюсь, то это к службе звонят. За окном коптёрке раздался зычный звук монастырского колокола. Сегодня служба в твоём любимом Покровском храме. С улыбкой похлопал меня по плечу отец-химонах. Слава богу, с искренней радостью воскликнул я.